Глава 35. «Ваня, ты готов?» — Шепотом спросила Лиза. «Да», — так же тихо ответил я и начал чесать голову. «Прекрати», — велела моя партнерша. «Нацепи кепку. Через пару минут наш выход. Все помнишь?» «Нельзя перестать чесать там, где чешется», — пробормотал я. «Не знаю, что делать. Прямо извелся весь. И это не кепка, а картуз». Елизавета дернула меня за рукав рубашки. Сейчас тебе никакие знания про головные уборы не помогут. Главное, не накосячь. Веди себя естественно. Раздались аплодисменты, и через пару секунд за кулисы вбежала девушка в пачке. Она остановилась, выдохнула и медленно побрела в служебное помещение. Подстрелили лебедя, хихикнула Лиза. А сейчас вы увидите оригинальный танцевальный номер жених на свадьбе, объявила красивая Медса. «Ну, мне пора!» — кивнула Лиза. «А ты выходи, когда хлопну в ладоши!» Девушка вылетела на сцену, а я остался за кулисами и впервые задал себе вопрос. «Иван Павлович, когда ты, наконец, научишься говорить людям «нет»? Сейчас мог бы мирно сидеть дома. Возможно, Боре только что позвонил очередной клиент, а ты чем занимаешься, милый?» Я тихо вздохнул. С момента смерти Владимира Федоровича прошло несколько дней, но пока телефон Батлера молчит, никто не торопится к частному детективу. До моих ушей долетели громкие хлопки. Я сообразил, что ушел в свои мысли и пропустил выход, бросился на сцену и в первую секунду ослеп от яркого света. Потом глянул в зал, увидел темноту, встряхнулся и пошел к Лизе так, как она велела. Спину выпрямил, живот втянул, ноги старательно поднимал по очереди на ту высоту, на которую они задираются, усердно тянул носок, ухитряясь при этом слегка поворачивать его в сторону. Когда до Елизаветы оставалось всего ничего, я заликовал. «Ведь могу выступить павой, совсем не трудно это! Вон как красиво сейчас двигаюсь!» Не успела эта мысль угнездиться в голове, как правая коленка подогнулась, Я начал терять равновесие, зашатался. Лиза схватилась ладонями за голову, одним прыжком оказалась около меня, уцепила меня под руку и начала весело подпрыгивать. Я попытался сделать то же движение, но партнерша отпустила меня, и я свалился с громким грохотом. В зале раздались смех и аплодисменты. Я начал медленно вставать. Елизавета тем временем сначала уперла руки в бока, Потом вытянула правую ногу, погрозила мне пальцем, ловко присела и встала, подняв идеально прямую ногу на уровень своего плеча. Я уже знал, что это первая часть ПА, которая носит название припадание. Понял, что мне его ни за какие пряники не выполнить, но подпрыгнул, ухитрился задрать одну ногу, начал ее вытягивать и снова упал. Зал расхохотался. Лиза во второй раз погрозила мне пальцем, Встала посреди сцены и принялась исполнять фуэте. Народ зааплодировал, да и я сам залюбовался танцовщицей. Завершив все обороты, девушка отошла в сторону и сделала жест рукой. Настал мой звездный час. Я ухитрился установить одну свою лапу на уровень пояса и ловко повернулся вокруг своей оси. «Браво!» — завопил кто-то. «Не знаю, кто восхитился моими балетными данными», Но в следующую секунду этот человек, наверное, испытал горькое разочарование. Я решился на повторение своего подвига, пошел на второй оборот, в миг свалился и остался лежать в позе цыпленка табака. Ух ты, какая растяжка! восхитился тот же голос. Браво! Меня снова окутали аплодисменты. Чем занималась сейчас Лиза, меня не волновало. Я знал, что она отплясывает изо всех сил а мне следует соединить ноги, сесть и потом встать. Кое-как я сумел выполнить задуманное, и тут Елизавета подлетела ко мне с вытянутой рукой. Я уцепился за ее ладонь. Девушка помчалась по сцене, таща меня за собой. Я мчался следом, подпрыгивал и вытягивал ноги, старательно изображая Зигфрида, Дон Кихота и солиста ансамбля народных танцев Африки в одной упаковке. Радостный смех разлетелся по залу. Когда мне показалось, что у меня сейчас нижняя часть тела отстегнется от туловища, улетит в зал и упадет на людей в первом ряду, Лиза резко затормозила. Я не сумел устоять, вновь свалился, но на сей раз очутился в позе продольного шпагата. Елизавета топнула, взметнулась пыль. Я сумел сдержать чих. Моя партнерша еще раз стукнула ногой по сцене и ушла за кулисы с гордо поднятой головой. Музыка стихла, я продолжал лежать в более чем неудобной позе, а поскольку все мысли мои вертелись вокруг проблемы попасть за кулисы, из груди все-таки вырвалась неконтролируемая громкая обчхи. Зал затопал, зааплодировал, раздались крики «Браво!». Танцевать я не умею, но на слух не жалуюсь, поэтому, несмотря на шумную реакцию публики, услышал тихий свист из-за кулис. Я посмотрел туда, откуда вылетел звук, увидел Елизавету, которая машет руками, понял, что она велит делать, и еще раз со вкусом чихнув, сумел согнуть, так сказать, переднюю ногу в колене, потом отважился совершить то же самое с задней ногой, встал на четвереньки, оркестр заиграл туш. Под эту бодрую музыку, сопровождаемую хохотом и овациями, я пошагал за кулисы, понимая, что до сих пор такой успех сумели снискать лишь самые яркие звезды мирового балета. «Ваня, ты гений!» — зашептала Елизавета, повиснув у меня на шее. «Они все поверили, что ты роскошно танцуешь, просто изобразил пьяного индюка!» «Лучше всего болвана сумеет сыграть болван», — ответил я, обнимая Елизавету. «В ту же секунду меня охватило удивление». Я ведь весьма обрезглив. Потная дама не вызывает у меня восторга. И нежно обхватывать такую леди я раньше желания не испытывал. Но Лиза сейчас меня не раздражала. Я продолжил. «Ты гениально придумала, сказав, что будешь танцевать, а я должен вести себя на сцене так, как умею». Назвали это шуточной пляской невесты и жениха на свадьбе. «А какие павы делает пьяный молодожен? Ну прямо как ты, когда танцуешь!» Пошли в гримерку, скомандовала девушка. О-о-о! Послышался голос Люсинды. Ваня Лиза, вы превратили мой вечер в самое веселое веселье. Спасибо, спасибо. Тут Коля Морозов поинтересовался, сможете ли вы у него на юбилее поработать. Не за даром. Сумма, на мой взгляд, хорошая. Люсинда озвучила, сколько готов заплатить незнакомый мне Николай. Глаза Лизы вспыхнули. На ее личике появилось умоляющее выражение. Я вспомнил крохотный чулан, в котором живет девушка, кошку Масю, и кивнул. Хорошо. Пойду обрадую, Николашу, улыбнулась Люси и убежала. Спасибо, Ванечка, прошептала Елизавета. Понимаю, что только ради меня ты согласился. И тут я совершил совсем уж странное действие. Я поцеловал потную партнершу в щеку. «Ты тут ни при чем, я волнуюсь за Масю». И, кроме того, мне очень понравилось выступать на сцене. «Лиза, иди сюда!» — крикнула из глубины кулис Люсинда. Девушка бросилась на зов. Я доковылял до своей гримуборной, увидел в телефоне уведомления о сообщениях и звонках от Бориса, перезвонил ему и спросил. «У нас новый клиент?» «К сожалению, нет», — ответил Боря. «Вас разыскивает Лукерия, она написала вам в WhatsApp, а ответа нет и нет». «Сейчас поговорю с ней», — пообещал я. «Не стоит переживать, что мы пока никому не нужны. В запасе есть небольшая финансовая подушка. И главное, я теперь могу зарабатывать еще и танцами». Наш с Елизаветой дуэт уже получил предложение выступить.